Мне захотелось вернуться в лодку и одеться, и я уже собирался это сделать. Но пока я собирался, дурацкий суп подломился, я и мое полотенце с оглушительным всплеском шлепнулись в реку, и я с галлоном воды в желудке очутился на середине тем, раньше, чем сообразил, что, собственно, произошло. «Ух ты! Старина Джей все-таки отважился!» – воскликнул Гаррис –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 Но убедить их мне не удалось.